Глаз идола. Многие исторические алмазы индийского происхождения, согласно преданиям, некогда играли роль глаз идолов различных божеств. Подобные истории рассказывают про алмазы Надежда, Орлов и другие. К их числу относится и история алмаза Глаз идола. Этот обработанный в форме груши камень, прекрасной чистоты и цвета, весом семьдесят двадцать одну сотую карата, по преданию некогда служил глазом статуи какого-то божества, был украден и тайно вывезен из Индии. Другая легенда рассказывает, что правитель Кашмира отдал алмаз турецкому султану в качестве выкупа. за похищенную индийскую принцессу. Наконец, по третьей версии, агенты английской Ост-Инской компании в 1607 году получили этот камень от персидского принца Рахаба в уплату за долги, после чего на протяжении почти трехсот лет о камне не было ни слуху, ни духу. Во всех этих легендах истинным можно считать только то, что алмаз действительно мог быть найден в начале XVII столетия в знаменитых копях Галконды в Индии, и что на протяжении и последующих 250 лет о нем действительно ничего не было известно. Маловероятно, что он мог когда-либо служить глазом идола. Камень имеет трехгранную форму, что для глаза, согласитесь, несколько неподходяще. Впрочем, есть и другая точка зрения: как раз такие треугольные глаза и были характерны для некоторых статуй индийских божеств. А о том, что камень происходит из копии Галконды, н е о с п о р и м о с в и д е т е л ь с т в у е т его характерный голубоватый оттенок. Разбираться в легендах о происхождении того или иного алмаза — задача очень неблагодарная. Зачастую эти легенды просто напросто придумываются для того, чтобы либо увеличить стоимость камня, ведь цена на исторический алмаз гораздо выше, чем на камень без рода, без племени, либо скрыть некие не вполне законные обстоятельства его приобретения. Кто знает, сколько крови было пролито из-за этого камня и каким способом он был добыт? Первые достоверные данные о существовании алмаза «Глаз Идола» относятся к 1865 году, когда 14 июля он неожиданно появился на лондонском аукционе Christie. Причем уже будучи установленным во праву в окружении 18 бриллиантов меньших размеров, камень приобрел таинственный покупатель, скрывшийся под инициалами ББ. В 1906 году владельцем алмаза стал турецкий султан Абдулхамид II, известный под прозванием кровавого султана. Спустя два года он был свергнут и изгнан из страны. Вместе со своим хозяином в изгнание отправился и алмаз глаз идола, однако камень почти сразу исчезает при загадочных обстоятельствах. По одной версии алмаз был украден у султанского посыльного и продан в один из парижских ломбардов, где его увидел и выкупил какой-то испанский грант. После чего алмаз на протяжении нескольких лет хранился в депозитном сейфе какого-то банка в Лондоне. По другой версии посыльный султана просто предал своего хозяина и сам украл алмаз, продав его в Париже неизвестному лицу. В связи с этой историей упоминалось имя известного торговца алмазами Соломона Хабиба. Глаз идола снова объявился лишь в конце Второй мировой войны. В 1946 году его купил у голландского алмазного дилера известный нью-йоркский ювелир Гарри Уинстон. Спустя год Уинстон продал камень госпоже Мэй б о н ф а й л с Стэнтон из Денвера за 675 тысяч долларов. Госпожа Стентон еще с детства питала повышенный интерес к драгоценным камням и свою обширную коллекцию начала собирать уже в раннем возрасте, благо доходы семьи это позволяли. Помимо глаза Идола в ее собрание входил известный алмаз Либерейтор и бриллиантовое ж е р е л ь е с двенадцатью изумрудами общим весом 107 каратов. Некогда принадлежавшая махарадже одного из индийских государств. Она уединенно жила в своем роскошном особняке, построенном по образцу малого Трианона в Версале, и каждое утро надевала глаз идола, выходя к завтраку. В то время алмаз был вставлен в кулон, содержащий помимо этого еще 41 бриллиант общим весом д в а целых десятых карата. После смерти госпожи с т е н т о н в 1962 году камень был продан чикагскому ювелиру Гарри Левинсону за 375 тысяч долларов. По условиям завещания все эти средства пошли на благотворительные цели. В 1967 году Алмаз демонстрировался на выставке в й о г а н н е с б у р г е Южная Африка. Спустя шесть лет Левинсон пытался продать камень на аукционе Сотбис в Нью-Йорке, но предложенная цена — 950 тысяч долларов — его не устроила. Лишь в 1979 году он продал алмаз лондонскому торговцу драгоценными камнями Лоуренсу Графу. Спустя год его купил у графа некий очень богатый покупатель, имя которого осталось в тайне. Считается, что эта сделка, глаз Идола был куплен в пакете с двумя другими историческими алмазами: император Максимилиан и султан Абдулхамид II я в л я е т с я одной из самых крупных в истории алмазного бизнеса.